Глава 7. Я отправилась на Tinder, кладезь завидных мужиков. Как учила Элеонора в манифесте, я очень тщательно подошла к выбору фото. Пункт первый. Никаких фото, где вы катаетесь на лыжах, занимаетесь боксом или сплавляетесь на байдарках. Это все мужские занятия. Зачем мужчине второй мужик в семье? С этим пунктом было легко справиться. Боксом я никогда не занималась, лыж у меня не было. А байдарку я даже не очень хорошо представляла себе визуально. Это типа индейского каноэ, как у Покахонтас? Пункт второй. Вы должны показать, что вы хорошая хозяйка. Используйте фото, где вы поливаете цветочки, вяжете и обязательно готовите. Вкусное блюдо крупным планом, вы в фартуке с распущенными волосами и легким макияжем. Блюдо должно быть мясным. Помните, ваш мужчина – лев. «Хм, у меня даже лейки нет. Галин цветок я поливала из кружки с отбитой ручкой. Такое на сайт знакомства точно нельзя, но ведь за цветами ухаживать можно и по-другому. Я достала спонжик из косметички и запечатлела на телефон, как я протираю листики Агапы Мойродендрому. Хозяюшка, вот и Галин цветок пригодился». Потом я сбегала в ближайший супермаркет, выбрала самое аппетитное мясное блюдо, красиво разложила на противне с фольгой, сунула руки в прихваточки и радостно принялась улыбаться в объектив. Красота! Пункт третий. Покажите, что у вас есть хобби. Например, вы сидите на шпагате в обтягивающих лосинах на коврике для йоги. Рисуете, танцуете восточные танцы или играете на музыкальном инструменте. Хобби должны быть женскими. Если ваш кавалер попросит вас танцевать или сыграть, скажите, что вы стесняетесь, ведь пока вы только учитесь и пообещаете показать чуть позже. Тут сложней, коврика для йоги у меня нет, как и лосин. Я вообще старалась не выкладывать фото в полный рост. Елена Прекрасная втянула Грецию втрою в войну, а я даже не способна втянуть живот для фото». Пусть сначала женихи заинтересуются моими распущенными волосами и легким макияжем. Я отправилась к Галиному мужу за гитарой. Тот работал водителем автобуса по сменам, и сегодня у него был выходной. Коля немного удивился моей просьбе, но достал с антресолей старый потертый инструмент. В старших классах Коля выучил несколько аккордов и две песни, чтобы играть по вечерам во дворе. Публика была весьма непритязательна, поэтому батарейки и «Ты со мной забудь обо всем» хватало с головой. Его старания не прошли даром, Галина сердце было покорено. Я шла домой, помахивая гитарой. Надо хоть загуглить, как правильно держать инструмент. «Привет, соседка. На встречу мне шел Андрей. Давно играешь?» «Какой все-таки у меня симпатичный сосед!» «Привет. Да вот, хочу только научиться. Успехов тебе!» Круто, что ты увлекаешься музыкой. И вот Элеонора снова права. Мужчинам нравится, когда ты чем-то увлекаешься. Я звонко стучала каблуками по асфальту. Мое первое свидание за столько лет. Легкий ветерок шаловливо играл с подолом моего роскошного сарафана в горошек. Я кокетливо поправила локон. Прям гремучая смесь тургеневской барышни и Мерлин Монро. Я так боялась опоздать, что приехала чуть раньше оговоренного времени. Пожалуй, куплю себе мороженое, чтобы скоротать ожидания. А вот и розовая тележка. Заполучив вожделенные скимонопалочки, я принялась гулять по парку, рассматривая прохожих и любуясь фонтанами. В парке было многолюдно. Фонтаны весело журчали, осыпая брызгами прохожих и вызывая местами крошечные радуги. Смеялись дети, играла музыка. Вдруг я увидела что капля мороженого попала мне на платье. Вот черт! И салфеток, как назло, нет. А ведь свидание вот-вот начнется. Я быстро подцепила каплю пальцем и облизала его. Мне понадобилось пару секунд, чтобы понять, что это было не мороженое. На меня сверху накакала птичка. Я долго плевалась и пыталась заесть птичий по мороженым. С трудом взяла себя в руки и отправилась в кафе «Клубничка». Именно возле него мы и договорились встретиться с Игорем. Я села на скамейку. Ну уж нет, я не позволю этому досадному недоразумению испортить мне свидание. Где же Игорь? Уже три часа. Пожалуй, напишу ему сообщение. Привет, я на месте, ты где? Привет, я возле кафе сижу на лавке, видишь меня? Я в синей рубашке. Рядом еще сидит толстуха в жутком горохе. Я машинально посмотрела направо. Там и правда сидел парень в синей рубашке. Он вертел головой, по всей видимости, в надежде увидеть красотку Эжени. Я как рыба молча открывала и закрывала рот. Он меня даже не узнал. Я встала и поспешила прочь. Не реветь, не реветь. Надо сейчас же заблокировать номер Игоря. Может, я и толстуха, но мой горох не жуткий. Дома я со стервенением рылась в телефоне. «Что делаешь?» – спросил Даня. Меняю фотки. Зачем? Ты и так сасная на них. «Какая-какая?» — уточнила я. Мне явно нужен был переводчик с молодежного на нормальный. «Красивая», — говорю. «Вот именно. Мне нужны фотки, где я толстая». Даня косо на меня посмотрел, но решил не перечить полоумной родственнице. Я открыла таблицу и поставила галочку. «Сто свиданий я выдержу. Первый блин всегда комом». «Всем пока!» – я запихнула папку с документами в сумку. «До завтра, Жень!» – попрощался Кирилл. После корпоратива мы общались с ним исключительно по деловым вопросам. Семену Викторовичу не пришлось меня увольнять, так как о моем позоре мало кто вспоминал. О всем благодаря Толику. Он напился, сломал стул, перепутал Лену с тетей – те были в похожих платьях – поцеловал жену начальника и упал в фонтан, где его стошнило на золотых рыбок а Кирилл был весьма тактичным, чтобы не вспоминать о нашем поцелуе. Итак, свидание номер два. Арсений. Какое благородное имя. Я вышла из офиса и направилась в парк, где и должна была состояться наша встреча. Погода была как-то не очень. Небо хмурилось, и казалось, вот-вот пойдет дождь. Но нет, я так легко не сдамся. Мне нужны эти дурацкие сто свиданий. «Привет, Эжени». Арсений протянул мне букет цветов. «Ух ты, цветы! Как мило с его стороны! Что-то смутило меня, но Арсений повел меня вглубь парка». «Как дела на работе?» – спросил мой спутник. «Все хорошо», – вежливо улыбалась я. Людей было мало, видно, все ожидали дождя и спешили дойти до метро. «Чем обычно занимаешься в свободное время?» – интересовался Арсений. «Люблю читать и играть на гитаре». Я все не могла понять, что меня смущает. «Круто. Я когда-то играл на бас-гитаре. У нас даже была своя ру-группа. Называлась «Липкие пальцы». Мы играли в гараже у Сереги». Тут мой взгляд упал на клумбу. Я посмотрела на свой букет, потом снова на клумбу. Ах, вот откуда Арсений взял цветы. Порывистый ветер внезапно закрыл мне глаза моими же волосами. На разгоряченный асфальт упали первые тугие капли. «Сейчас ливанет, бежим!» Дернула я Арсения за рукав и побежала к ближайшей кафешке. Нам оставалось всего пара метров, когда небеса разверзлись и на нас хлынули потоки дождя. «Почти успели!» – рассмеялась я, отряхивая мокрые волосы. «Да уж, ну и погодка!» «Мне кофе с молоком!» – попросила я официантку, усаживаясь за столик. Арсений заказал чай. «Разговор у нас не очень клеился». Арсений продолжал рассказывать о потрясающем успехе, который ждал бы липкие пальцы, если бы родители Сереги вдруг не решили продать гараж. Потом рассказал, что он бы мог стать бойцом ММА. Но дорога отнимает у него все время, а девушки сейчас пошли не те, чтобы могли поддержать его, как жена Конана Макгрегора. Наконец официантка принесла счет и положила его перед моим спутником. Арсений заглянул в чек и протянул его мне. «Смотри». Поймав мой непонимающий взгляд, он добавил. «Ладно, хоть кофе твой и дороже моего чая, но так и быть, оплачу половину». Покормив у подъезда дуркота, я в растерянных чувствах потопала домой. Лифт не работал. Да уж, оказывается, свидания изрядно выматывают. Открыв дверь, я обнаружила, что Даня не один. За ноутбуком рядом с ним сидела симпатичная девочка. «Привет». Поставила я сумку на пол. «Не помешаю?» Даня покраснел, а девочка встала из-за стола. «Ну что вы, мне уже пора. Родители волноваться начнут. Меня Соня зовут. Мы с Даней в одном классе учимся. А вы, наверное, Женя?» Даня про вас рассказывал. «Вы извините, что мы все кексы съели. Они просто потрясающие. Вам надо свой магазин открывать. Ну, очень вкусно!» «На здоровье!» Улыбнулась я. «Всегда приятно, когда тебя хвалят!» Соня принялась надевать модные нью-бэлансы. «Я тебя провожу», – отозвался Даня и, зацепившись за мою сумку, чуть не распластался в коридоре. Я хихикнула. Ему явно нравится одноклассница, раз он так нервничает. Ребята ушли. Я помыла посуду и поставила размораживаться фарш. Хлопнула входная дверь. Это вернулся брат. «Ух ты! Это твоя девушка?» Улыбаясь в тридцать два зуба, выглянула я в коридор. «Нет, у нее краш есть». «Краш? Это что?» «Господи, хоть бы не заразно было». «Да и вообще у нее сабов в ТикТоке, почти десять тысяч». Тяжело вздохнув, продолжил Даня. «Это типа круто?» «На всякий случай уточнила я». «Это топчик», — подтвердил брат. «Она только из Европы вернулась, будет недолго в Москве, а потом снова улетит на Бали. Предки у нее при бабле». Даня вздохнул. Потом отнул головой, словно отгоняя дурные мысли. «Ладно, мне работать надо. Прогу одну тестирую». «Только долго не сиди. Уже поздно». Включила я мать-настоятельницу. Мой телефон завибрировал. «Ух ты! Сообщение от Арсения. Интересно, что ему надо. Может, он выяснил, что такую гигантскую дыру, как двадцать рублей, его бюджет не вынесет, и он срочно потребует деньги обратно?» Не ожидал я от тебя такого отношения, конечно. Ты о чем? На всякий случай уточнила я. Ты даже не спросила, как я доехал домой. Явно обиженно ответил тот. Я нажала заблокировать номер и тяжело вздохнула. Говорят, Бог любит Троицу. Может, завтра повезет. В блокноте появилась еще одна галочка. Ну, дело пошло. Осталось всего-навсего девяносто восемь.